«Если кто-то спросит у тебя о секретном обществе, ты должен ответить. Я не могу сказать. Вот и все». «У меня сложилось неверное представление о ложах», — сказал Локен. «Я воображал себе нечто дьявольское, думал о самом худшем». «Я понимаю. Особенно если учесть происшествие с бедным Джубалом и твой непреклонный нрав». «Я должен заместить Джубала?» «Дело не в замещении», — ответил маленький Харус. И «В любом случае, ты не должен его замещать. Джубал был членом ложи». «На годами не приходил на наши встречи. Вот почему мы забыли изъять его медальон до твоего прихода. Здесь мы просматривали признак опасности, Гарви. Дело не в том, что Джубалт был членом Ложи, а в том, что он редко посещал наши встречи. Если бы он поделился своими проблемами, возможно, удалось бы предотвратить несчастье в шепчущих вершинах. Но ты говорил, что я должен кого-то заменить», — вспомнил Локин. «Да, у Дона, мы потеряли его. Уд, он тоже был членом Ложи? Он давно стал нашим братом», — кивнул Оксиман.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 «И в случае с медальоном Джубала, ты не стал поднимать шум, когда его обнаружил. А ты, как истинный член Братства, ответил только «я не могу сказать». Нера негромко рассмеялся. «Да, кстати», — продолжал Локен, — «это ведь был ты? Когда? Это ты забрал медальон Джубала?» «Я рассказал капитану Аксиманду о твоем интересе к медальону Гарви, но я его не брал».